Часть вторая. Изображенный мир. Глава четвертая. Предметный мир. Эпиграф. В раздельной четкости лучей и в чадной слитности видений всегда над нами власть вещей с ее триадой измерений. Анинский. Первое. Любая художественная система, и не только словесная, непременно обращается к предмету, решает задачи, связанные с его изображением. То, что называют миром писателя, та неповторимая в каждом случае модель мира действительного, в значительной мере зависит от того, какую роль играет в данной художественной системе предмет-вещь. По признаку отношения к вещи оформляются целые литературные направления, например, натурализм, символизм, акмеизм. Вещь с необходимостью используется во всех художественных ситуациях, при характеристике персонажа, в диалоге, массовой сцене, при изображении чувства и мысли. В разных системах Вечная насыщенность художественных ситуаций, самый критерий отбора вещей различны. Установить основной принцип использования предмета в мире писателя – это и значит описать предметный уровень его художественной системы.